Глава одиннадцатая Снова этот странный взгляд Кадора на песочные часы. Я заметил, что они стоят на столе больше для нас. Воины на них почти не глядят. Тем более посреди урока. И каждое исключение что-то принесет с собой. «Весь путь к небу — это путь силы. Вы развиваете силу тела, энергии и...» Старик обвел взглядом класс. «Фатор!» Э, э, душу старший! Неплохие мозги, но чрезмерная наглость все портит, щенок. На плечи внезапно упала тяжесть, будто сзади подкрался шамор и набросил пару мешков для пробежки. От неожиданности я кхекнул, вцепился в стол, пытаясь выпрямить согнувшуюся спину. Рядом точно так же ворочались ребята. От фигуры учителя давило чем-то неосязаемым, будто во много раз усиленным страхом, который даже обретал форму. словно я вошел за мамой в пещеру черный и, выглянув за угол, увидел прямо перед глазами оскаленную пасть мада. Терпеть это было можно, но я все равно опустил глаза, даже невольно развернулся от этого невидимого ветра ужаса, будто готовясь бежать от его давящей силы. И увидел Фатора. Он лежал на полу, хрипел и беспорядочно сучил ногами, пытаясь на спине отползти под стол. Похоже, его давило еще сильнее. «Молодость!» Это время открытий, приключений, амбиции, любви. Я, старый человек, понимаю это как никто лучше. Но почему ты решил, что здесь и сейчас эта девочка важнее моего урока? Точно, пересели. Теперь, оглянувшись, я видел, что сейчас соседом сына-стражника оказалась Ули. С тех пор, как она помогала выносить его с ринга со сломанной ногой, они все вечера проводили вместе. А теперь вот, пока менялись учителя... Даже поменялись местами с Пинто. Действительно, ведь учитель Кадор никогда никого не наказывал плетями. Придурки. Сейчас вы наглядно ощущаете разницу в силе нашего духа. Духа, который является основой души. Каждая из трех слагаемых силы важно, Но с каждым новым рангом мощь тела будет становиться все менее значимой. А доступная для техник энергия и мощь души становится все важней. Отрубленную конечность можно восстановить, закалить ее заново, снова пробудить меридианы и открыть узлы. Но повреждения души практически необратимы. Именно душа стремится к небу и лишь тянет вслед за собой все остальное. Давящая тяжесть, ставшего осязаемым страха, исчезла, принося облегчение. Я с хрипом выпрямился, руки-ноги подрагивали. А вот Фатор все так же лежал, не делая даже попытки встать. просто валялся с залитым потом лицом и дышал так, будто бежал, не останавливаясь с самого утра. Искусство заключения контрактов завязано именно на душу. Даже купцы стремятся к крупной сделке обезопасить контрактом. Поднимают звезды наследникам, скупают им редкие зелья, чтобы силой их души повысить надежность договора. Но полную гарантию дают только контракты, заключенные мастерами указов. Они нерушимы. впаяны в вашу душу. Никогда не забывайте об этом. Учитель помолчал и вдруг сменил тему. Он пострадал из-за тебя. Помоги ему встать. Кули, бледная, помятая, словно трава под сапогом, кинулась к Фатору. Руки ее соскальзывали с его одежды, будто она перестала быть воином, скатившись к первым звёздам закалки, что не могут поднять и жалкие сто мер. Только когда сын стражника чуть пришел в себя и принялся помогать, она смогла поднять его на ноги. «Класс, встать!» — негромко сказал Кадор. Мы подхватились со скамеи на подрагивающие ноги, недоуменно вглядываясь в старика. Что еще? Внезапно открылась входная дверь. Обычно это делали сами учителя. Но сейчас ее снова отворил послушник из тех, что всегда дежурили перед классом. Мало того, он, придерживая тяжелую дверь, склонился в поклоне тем, кто вошел следом. Три синих халата слева. Дигор, что встречал нас речью... Теперь я уже знаю, что он глава школы. Тот мужик с ласковой улыбкой, что донимал меня вопросами о талантах. Я и не обратил тогда внимания, что он служитель. Третий мне не знаком. Да и цвет полос на его халате не золотой. Они у него серебряные. Он не относится к школе. Мы и не учили таких. Могу только сказать, что это что-то важное, потому что серебро — цвет ордена. Такой же цвет отворотов и у пятерых серых халатов, что замерли позади всех. Взрослые, опытные мужчины с безразличными взглядами. А вот справа совсем непонятные люди. Начавший сидеть мужчина и парень, даже младше меня. На ногах что-то вроде макасин что я носил в нулевом, но сделанные из блестящей золотой ткани. шелк. Они не в форменной одежде ордена, они не в его цветах. Традиционные широкие штаны и длинная рубаха с просторными рукавами. Невероятная яркого насыщенного цвета темно синяя ткань с рассыпанными по ней искорками. Словно светящиеся красным и золотым шитьем драконы на рукавах-рубах. Перстни, даже у пацана. В обоих на груди здоровый медальон. Я вгляделся. С гербом ордена. Как и положено, серебряная вершина на черном фоне. Это единственное, что говорит об их принадлежности к нему. «Младшие! Склониться перед мастером и его учеником!» Это взревел служитель с серебром. Голос он не жалел. Я усмехнулся в душе его старанием. А затем мне на плечи снова словно бросили камень. Опять давило, пригибало к земле, не давало вдохнуть полной грудью. Перед тем, как поддаться этой силе и согнуться в глубоком поклоне, я увидел, как пацан широко довольно улыбнулся. Мы простояли так не меньше тридцати вдохов, прежде чем исчезла тяжесть на плечах. Но, честно говоря, давление Кадора было гораздо сильнее. Не будь его наказание несколько десятков вдохов назад, Глядишь, и усилий этого служителя оказалось бы недостаточно, чтобы нас так придавить. «Ученики!» Услышав шорох одежды вокруг, я разогнулся. Перед собой я видел напряженные спины одноклассников, что замерли, расправив плечи так, как никогда раньше. Я тоже поймал себя на том, что тянусь, проверяя, вся ли тяжесть ушла. Все служители теперь стояли прямо перед нами. В центре сидел на учительском месте, посидевший от времени или влияния силы мужчина в дорогой одежде. Пацан стоял рядом, скучающе оглядываясь по сторонам, а незнакомые послушники оказались между нами и этой парочкой с драконами, по-прежнему глядя на нас, будто мы ничем не отличаемся от скамей и столов. Говорил же наш глава. Позади него оказался незамеченный мной до этого Иглис. Он вообще выглядел как пришибленный, странным взглядом уставившись в спину сидящего мастера. «Наступил тот день, когда Орден требует от вас клятву». «Клятву, что техники, полученные здесь, вы не передадите никому другому. Помните щедрость Ордена! Ордену слава! Его величие — наша гордость! Наша сила — его мощь!» Глава школы довольно кивнул на наш крик. И снова было открыл рот, но первым заговорил Седой. «Достаточно. Увиденного мной почтение Ордену достаточно. Уберите этот мусор». Он лениво провел ладонью над столом, почти сметая бумагу с него шитым рукавом. «Старшая!» Голос Кадора спокоен, будто и не про его записи так пренебрежительно идет речь. Несколько вздохов, и Великор буквально сметает все со стола на ближайшую полку, где обычно лежат учительские книги. Делает шаг к своему месту. «Стой! Взгляни на нее. Сидящий бросил короткий взгляд на пацана. «Что ты можешь сказать?» Повинуясь его жесту, Великор вернулась, остановилась прямо перед ними. Один из послушников с серебряным кантом встал рядом с ней, не спуская с нее глаз. Парень с драконами махнул перед собой рукой и уперся в девушку взглядом. Некоторое время вдохов тридцать молчал, затем раздраженно дернул губами. Очень сложный указ, мастер, а впервые вижу такой. Перед тобой работа настоящего мастера. Не экономь силы, вглядывайся изо всех сил. Редкая возможность расширить свое восприятие, оценив чужую работу. «Сколько здесь больших условий?» «Три?» — голос пацана был неуверен. «Четыре?» — палец мужчины ткнул в воздух. «Это, по-твоему, что?» «Считай. Раз, два, три, четыре. Ты видишь это?» «Да, мастер». «Как жаль, что я не могу сейчас посмотреть своими глазами. Остается только запоминать все услышанное, чтобы сравнить с тем, что буду видеть сам. Сколько кругов было у печати великор? Или они процвета? Сколько малых условий. Простите, мастер, я не могу распознать знаки. Они словно меняются, даже перетекают с места на место, пока я вглядываюсь в них. Ты радуешь меня. Начал признаваться в своей ограниченности до того, как упадешь от истощения духа. Эти запреты наложены в третьем поясе. И ранг того человека был не меньше, чем мастер духовной силы. Не меньше. Я тоже не могу посчитать все малые условия. «Мастер?» — парень обернулся. «Вы тоже не можете?» «Что в этом такого? Для нас все решает опыт, талант и сила. В чем из этого я превосхожу создателя, указов из третьего? В чем ты его превосходишь?» «Что молчишь? Ты талантливее, чем он?» «Нет, мастер!» Я отчетливо услышал скрип зубов парня перед ответом. «Они вообще говорили так, будто здесь одни. Нет ни нас, ни учителей, ни охраны. Гордыня хороша в меру, ты должен сознавать свой предел. С такой сложной печатью есть два пути добавления новых указов. Сложный — добавить в круг большого условия свои. Но для этого нужно полностью видеть малые. Путь мастера. Будь у тебя пара месяцев для вглядывания в нее, ты бы, может, и справился. Все же ты талантлив, ты моя гордость. Возможно, небеса направили тебя ко мне как награду за все минувшие годы. Но можно всего лишь создать отдельную печать. Это легче, быстрее. Незачем тратить свои силы, свое мастерство на простых солдат Ордена. Обязательно в отдалении от предыдущей, чтобы исключить саму возможность размыкания контуров. Мастер. К плечу Седоу склонился тот, кто первым говорил со мной в стенах школы. Он улыбался. Правда, сейчас его улыбка была заискивающая. Этот недостойный осмеливается напомнить о своей просьбе, Каждая мелкая сошка, которая оказывается рядом, всегда пытается переложить на наши плечи свою работу. Все думают, что создание печати выполняется по волшебству, стоит только захотеть. Все мечтают, что мы решим все их проблемы. В большинстве случаев наплюй на них. Их желание не стоят наших потраченных сил. Но сегодня именно этому везет. Это хороший момент для урока тебе. Первое — экономим силы. Такой массовый указ, как желает этот дознаватель, сильно истощит силу души. И второе. Он будет конфликтовать с большинством других указов. Например, с этой девчонкой. Сложно совместить указы «правда» и «запрет». Мы и не будем. Седой вскинул руки. В их движениях я угадывал те же мазки невидимой кистью, что делал сам. Основы. Каждому. Множим, как я учил в резиденции. Ограничения по времени. 200 вздохов. Это хороший способ заставить шевелиться бездельников, что добавляют нам свою работу и уменьшат истощение духа. Условие приказ. Истина, доступность. Это лучший выбор сегодня, проверенный поколениями наших предшественников. Неважно, есть старые контракты или нет, а действует и не тронет прежние запреты. И этого достаточно. Залить силой и наложить. Мастер указов махнул рукой, таким знакомым жестом, которым я сотни раз отправлял печати к джейрам в загоне. «Вы все! На вас указ, что заставляет говорить правду! Время пошло, младший!» Я почувствовал, как что-то коснулось меня, нырнуло вглубь тела, словно мягкой лапкой скользнуло внутри и, вынырнув из головы, замерло над ней. И я продолжал ощущать это постороннее присутствие, словно меня что-то продолжало касаться. Неприятное ощущение. Так вот, как чувствуется чужая печать. Интересный опыт. «Этот недостойный благодарит мастера». Дознаватель поклонился, продолжая улыбаться, а через мгновение уже вцепился в плечо великор, и улыбка исчезла с его лица, сменившись предвкушающим оскалом пересмешника. «Твой талант?» «Меч». «Что ты скрываешь от ордена?» «Ничего». Дознаватель чуть ли не отшвырнул девушку, торопясь к следующему. А у меня похолодело в груди. Я только сейчас, увлеченный нежданным уроком по печатям, понял, к чему все это было. Дарс. Почему этот воин с холодными глазами решил именно сегодня проверить наш класс на таланты? Почему не перед приемом зелий? Почему не через неделю? Как не вовремя? Зачем он задает второй вопрос? Если он ищет пропавшее зелье, то почему спрашивает так расплывчато? Нет. Я даже покачал головой, в торе своим мыслям. Это не имеет смысла. Если это поиски зелья, то прямой вопрос даст гораздо больше пользы. Скорее, это тот же вопрос о талантах, но заданный чуть по-другому. Или простая перестраховка этого воина. «Вот только что мне делать теперь?» Я бросил короткий взгляд на седого мастера. Он что-то в полголоса объяснял ученику, тыкая пальцем в воздух над великор. «Только мне сейчас не до вслушивания». Взгляд направо. Мужик-дознаватель уже проверил половину первого ряда. Торопится, пока не истекли отмеренные ему вдохи. Вглядываясь в лицо мастера, я создал крошечную пустую печать и прикрепил ее к ноге. Ничего. Он не изменился в лице, не повернул в мою сторону голову. А мир для меня раскрасился чужими печатями. Они висели на всех. На учителях, на чужих послушниках с серебряными кантами, на одноклассниках, на самом мастере с учеником. Не знаю, во что там вглядывался столько времени этот ученик, Я, отчетливо знаю, что искать, различал над нашей старшей четыре вписанных друг в друга печати. И она по-прежнему была самая сложная среди видимых. Но меня сейчас интересовали только те, что находились над головами моих сверстников. Круг. Все тот же неизменный круг печати империи из детской книги. Бледного оттенка, который едва ли можно было назвать красным. Так, чуть розовый. Да и два символа в нем. Похоже, мастер использует ту же древнюю письменность, что в одном символе скрывает целое слово. Я с трудом сглотнул. В горле пересохло от волнения. Я только что слышал слова, которые Седой сказал ученику. «У меня два пути. Либо разомкнуть чужую печать, чтобы она перестала действовать, либо наложить на себя такую, что скроет мои тайны новым запретом». «Твой талант?» «Не знаю. Нету его». «Что ты скрываешь от Ордена?» «Ничего». Я быстро создал перед собой еще одну, пустую печать. Над столом, за спиной стоящего передо мной. Мастер все так же не обращал на меня внимания. Помедлив, написал в ней молчание. Решительно стер часть контура, создав крошечный толщиной в травинку разрыв. Печать была сломанной всего один вдох, а затем дрогнула и словно зарастила исчезнувшая. Пять вдохов, и она снова целая. Дарсово отродье. Стер больше на целый палец. Печать мало того, что начала восстанавливать исчезнувшие, так еще и принялась медленно изменять цвет. Налилась ярко-красным на одном конце разомкнутой линии, став вся бледнее, словно собрав свою краску в сгусток размером с орех протуса. А затем это яркое пятно медленно отправилось по линии печати к другому разомкнутому концу. «Дарс, Дарс, Дарс!» Радует только то, что моих действий мастер по-прежнему не видит, но если я сделаю это с его печатью... то даже если он ничего не почувствует, то такое представление над моей головой вряд ли пропустит. Значит, только второй путь. Я восстановил пробную печать, стер надпись, помедлил, проговаривая про себя придуманные слова. Спеша, слыша, как приближается с вопросами воин, принялся вписывать их. Запрет не выдавать своего таланта, не сообщать об украденном фиале. Если первую половину слов я нарисовал привычно и быстро, то каждое новое стало ощутимо наливаться на меня усталостью. Ноги дрожали все сильнее. Если я правильно понял все сказанное Кадором и Седым, то создание печати расходует силу души или дух, если это не одно и то же. А меня сначала придавил старик Кадор, затем этот командир охраны. Это наверняка заставило меня потратить свой дух на противостояние. И теперь мне его не хватает. Если раньше в деревне я просто ощущал, как тяжелела голова, будто после кучи задач на дроби, а последние печати давались мне как тяжелый груз, то сейчас ко всему этому добавились слабеющие колени. Теперь понятно, почему они все пользуются языком древних. Такое ощущение, что каждый новый знак требует больше силы, чем предыдущий. Если у них такие же сложности, то сокращение условий — это первое, что приходит в голову. Один символ, одно понятие. Просто идеально. Жаль, что это не для меня. Мне пришлось остановиться, чтобы перевести «дух». Такие мучения, чтобы купить техники. Ведь тут меня снова накрыло испугом. Я вспомнил, что у меня есть еще кое-что, что можно назвать тайной. Техника, что досталась мне от Орикола. Это не преступление. Это только моя вещь, честно купленная, которую я скрываю не от Ордена, а от завистливых людей. Но если я сейчас расскажу о ней... Кто знает, как действует этот Дарсова печать и почему мастер указов считает, что ее будет достаточно? Дарс. Раньше с тем же Ариколом и этим безопасником хватало моего убеждения, чтобы их обмануть. Но полагаться сейчас на это не стоит рисковать. Пришлось менять второе условие в своей печати. Надпись стала чуть покороче. И то слово «тайный» я дописывал в печать уже на одном упрямстве, едва удерживаясь от того, чтобы не помочь себе движением рук. Отправляя печать к своему телу, туда же, куда и первую, вниз, на ногу, я отчетливо почувствовал, что она тянет из меня силу. К счастью, всего лишь из меридианов. Если бы и на это был нужен дух, то это стало бы моим концом. Либо я упал бы, либо она сорвалась и рассеялась. Твой талант — тяжелый меч. Это уже гунир. Со всеми этими размышлениями, пусть и промелькнувшими словно молния в небе, я едва успел. Но даже не смог перевести дух, как сердце снова дрогнуло холодея. Мои оставленные без присмотра печати двигались, поднимаясь выше, Туда, где Седой мог их заметить. Первая, малая, уже находилась на уровне груди. Я тут же стер ее. Это чуть приободрило меня. Видимо, потраченная на нее сила души вернулась ко мне. Кроха. Но в моем состоянии она оказалась весьма кстати, уберегая меня от беды. Большая, важная печать сразу же замерла на месте, снова начав слушаться меня. «Что ты скрываешь от Ордена? Я презираю его». Я невольно повернулся налево, ошеломленно услышанным. «Это действует даже так?» «Не зря я перестраховался. И что теперь?» «Щенок!» — презрительно хмыкнул воин и шагнул дальше. «Твой талант?» «Следопыт?» «Что ты скрываешь от Ордена?» «Ничего?» Еще шаг. Дознаватель напротив меня. Тяжелый, холодный, пронизывающий взгляд карих глаз. Я оглядел в них всего миг. и опустил глаза, боясь, что он сможет что-то понять просто по их выражению. Заставил себя дышать так, будто стою в форме силы. Вдох и выдох одинаковой длительности. Вот только сердце стучит в два раза быстрее, чем обычно, выдавая меня. «Твой талант!» Я ощутил, как та мягкая лапка, что по-прежнему касалась моей головы, стала весомей. Ощутимо надавила на затылок и тут же ослабла, снова становясь едва ощутимой. вот своей печати я не ощущал. Копье! неожиданно выдал мой язык. «Что ты скрываешь от Ордена?» Снова давление на затылок, в этот раз гораздо сильнее. Голову пронзило быстрой вспышкой боли. Я невольно прищурился. «Хорошо, что я смотрю в стол, и он не видит моих глаз». «Ничего». Дознаватель шагнул дальше, а мое сердце сорвалось в заполошный стук, больше не слушаясь моих уговоров. «Получилось». Не знаю, как все это действует, но у меня все вышло. Твой талант? Нету. Что ты скрываешь от Ордена? Так это, обряд провели. Прадед, как умирал, мне силу передал. Теперь я повернул голову направо. Мир тоже сумел меня удивить. Вот и ответ его скачку через звезды. Все дело совсем не в траве. В нулевом это шестой пункт о порядке возвышения. Седьмой, формы, что дала мне великор. и которые открыто продает в городе ее отец. Значит, они разрешены в первом. А обряд?» Воин молча шагнул через проход между столами, дав мне ответ на этот вопрос. «Разрешено. Стоит ли это скрывать миру?» Дальше я не интересовался ответами, которые давали остальные мои одноклассники. Мне это было уже не интересно. Я жадно прислушивался к словам мастера указов, но, к сожалению, самое простое я уже, видимо, пропустил. Часть слов я вообще слышал первый раз, и о их значении мог только догадываться. Я понимал общий смысл, но терял самую суть объяснений, что он давал своему ученику. Обидно. Мой странный невольный урок, который я даже не понимал, прервал решительный голос. «Приступим». И ощущение прикосновения к голове тут же исчезло. Похоже, время, отмеренное седым, вышло. «Старшая». Великор сгребла со стола перед седым кучу свитков, разнесла по столам, всем. Положила даже гуниру. Я внимательно осматривал свой, не решаясь открыть без разрешения. Небольшой, шириной всего в ладони, совсем не длинный свиток. Едва один оборот текста. Пару раз я видел такие у торговцев в пустошах. Хотя этот дороже и необычней. Ткань, а не бумага, скатана на что-то больше всего напоминающее полированную кость. Торчащие рожки основы белые, чуть с желтизной. Разворачиваем. Напитываем силой неба до тех пор, пока основа не почернеет. Добавляем каплю крови на текст. Кто не умеет читать, просит помощи послушников. После этого уважаемый мастер добавит свою силу, и контракт на обучение между вами и Орденом будет заключен. Вам откроется доступ к техникам. Я взял свиток. Легкий, едва ощутимый в руке. Потянул край, разворачивая его. Короткий текст красными чернилами. Выглядит, как написанный от руки. Совсем не мастером каллиграфии. Я, если мама стояла за спиной, поднапрягшись, мог не хуже. Контракт души. Клянусь навечно, пока жив, сохранять в тайне небесные техники, которым меня обучат в Ордене. Не буду обучать им, не буду передавать их, не буду создавать их описание. Клянусь отслужить год на благо Ордена. «И все, Эти шесть строчек, весь контракт? наполняете. Новый громкий приказ Дегара заставил меня поспешить. Кость на моих глазах и впрямь принялась темнеть. Вдохов двадцать, изрядная часть моих сил, пропавшая в свитке, и он окончательно почернел, даже ткань. «Кровь!» Я замер, не понимая, как ее добыть, но оглядевшись увидел, что способов на самом деле много. Кто-то прикусил себе палец до крови, Кто-то, похоже, укусил себя за язык или щеку и просто сплюнул на свиток. Но я воспользовался третьим способом. Потянул меч из ножен и под внимательным, не мигающим взглядом охранника-мастера уколол палец острием. Вернул дзянь на пояс. Перехватил свиток. Мазнул по ткани, оставляя кровавую черту. Но через мгновение она исчезла без следа. А красные чернила принялись светиться. Снова ощущение лапы внутри. Над стоящими передо мной учениками повисли пустые печати, такие же, как делал я, ярко-красные. А свиток в моей руке дрогнул и, превратившись в светящийся луч, ударил меня в грудь. Я недоуменно пошевелил опустевшими пальцами, пытаясь осознать увиденное. Но то тут, то там вокруг меня мелькали такие же вспышки. Принялся крутить головой, вглядываясь. Через миг после исчезновения свитка в ученике в печати над его головой появлялись символы. И совсем не те, что были написаны красными на ткани. Язык древних. А через миг, когда я лишь успел сосчитать символы, они внезапно расплылись в бесформенные пятна, не позволяя мне увидеть их начертания. Пять. Их было именно столько. Короткая речь главы о величии школы прошла мимо моих ушей. Я изо всех сил вслушивался в разговор Седова с учеником. Но Дарсов Дигар своим громогласным голосом не давал мне и шанса, А ведь в первый день, встречая нас, он так горло не драл. То, что я услышал, едва он замолчал, так это совсем не мнения мастера о бездельниках, которые так слабы, что даже контракты с закалкой не могут заключить сами. И все. Все, даже учитель Кадор, двинулись к выходу вслед за седым с пацаном. Глава так глянул на нас, что теперь уже мы едва не сорвали горло в слитном прощании со старшими. Но едва я хотел спокойно вздохнуть, Как стоящий на пороге бурса дознаватель с улыбкой обернулся к наказующему, по-прежнему держащему дверь. «Вон тому!» — палец ткнул в гунира. «Пятьдесят плетей за плевок в протянутую руку ордена!»